Сначала надо войти, оглядеться, проверить, не пропал о л и что, хотя съёмка ясно показывала, что неизвестный ничего не унёс. Он п р о б ы л в доме 93 минуты. Многовато для ежемесячного обслуживания. Он пришёл и ушёл без ключа, зная код её охранной системы. Что помешает ему снова нагрянуть в два часа ночи? Как ей быть? Остаться дома или съехать? Но куда? Джо Хелен мысленно выбронила Коули и тут же себя о д е р н у л а Они давно были друзьями «Не разлей вода», партнерами по многообещающей затее. Что поделать, если у него сдали нервы? Коули не стал дожидаться, пока дюбос до него доберется, и оставил ее одну, беззащитную, уязвимую, напуганную и не знающую, куда бежать.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 Настал как раз тот критический момент, когда ей требовался совет друга. Но друг как сквозь землю провалился. Джо х е л е н схватила сумочку, вылезла из машины и подошла к двери дома. Отперла ее, но не открыла. Армстронг, сосед из дома напротив, возился у своей крытой стоянки. Она подошла к нему и объяснила, что нашла дверь своего дома отпертой и боится войти одна, не пойдет ли он с ней.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 Майерс, юрист и истец, должен был возглавить усилия по выбиванию из ответчицы денег. Бывший адвокат Коули выступал посредником между ней и Майерсом за свою долю награды. Третья часть причиталась Джо х е л е н Сделка выглядела многообещающе й и надежной. В теории. Но Майерса, видимо, больше не было в живых. Коули сдрейфил и дал дёру.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 Он ничего не нашел, по понятным причинам я храню важные материалы вне дома. Мы с к о у л и задумали эту авантюру много лет назад и старались соблюдать осторожность. Отсюда система охраны, временные телефоны, тайники для документов и много других способов и привычек, обеспечивающих безопасность. Там живет кто-нибудь еще? Нет, я разведена, детей нет. У вас есть догадки, кто к вам пожаловал? «Нет, но я бы о п о з н а л этого человека, хотя сомневаюсь, что у меня будет такой шанс. Уверена, он работает в том или ином качестве на дюбоза. Боюсь, я вызвала у них подозрения. Информацию о Клаудии Коули и Майер смогли получать из считанных источников. Я в этом коротком списке. Мне очень жаль вашего друга». «Спасибо». «Я серьезно. Он остался бы жив, если б не мое решение вывести судью на чистую воду».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 Я хочу сказать, что следить за людьми проще простого. Болтаться с места на место — это не спасение. Они могут поставить жучок в мою машину, слушать мой сотовый, да мало ли что еще. У Дюбоза есть деньги, ему все доступно. Я чувствую себя очень уязвимой, мисс Штольц. Называйте меня Лэйси. У вас в мотеле есть бар? «Ну, наверное, есть. Сидите там до закрытия.